Отец забыл. В. ливингстон ларнет Послушай, сынок, я говорю это тебе, когда ты уже заснул, положив одну маленькую ручку под щечку. Светлые кудряшки прилипли к твоему лобику. Я прокрался в твою комнату. Всего несколько минут назад я спокойно читал газету в библиотеке, но внезапно... Меня охватили угрызения совести. И вот с чувством вины я стою у твоей постели. Я думаю о многом, сынок. Я виноват перед тобой. Я обронил тебя, когда ты собирался в школу, потому что ты плохо умылся. Я остался недоволен тем, что ты не почистил свои ботинки. Я накричал на тебя, когда ты что-то уронил на пол. За завтраком я тоже нашел к чему придраться. Ты расплескал сок, ты с жадностью заглатывал пищу, ты положил локти на стол, ты намазал слишком много масла на бутерброд. А когда ты пошел играть, а мне пришло время ехать на работу, ты повернулся ко мне и сказал «до свидания, папочка». Но я только нахмурился и сказал тебе «не сутулься». И то же самое происходило днем. Когда я вернулся домой... Ты увидел, как ты играешь в камешки, стоя на коленях, на дорожке. На твоих штанишках были дырки, я унизил тебя перед друзьями, заставив пойти со мной домой. Штанишки дорого стоят. Если бы ты покупал их сам, то относился бы к ним более бережно. Вот что услышал ты, сынок, от своего отца. Помнишь позже, когда я читал в библиотеке, ты потихоньку вошел в комнату и робко посмотрел на меня но когда я взглянул на тебя поверх газеты, недовольный тем, что ты отвлекаешь меня, ты направился к двери. «Что тебе нужно?» — крикнул я вдогонку. Ты ничего не ответил, только подбежал ко мне, обнял меня и поцеловал. Твои маленькие ручки, сжимавшие мою шею, сказали мне то, что Бог вселил в твое сердце и для чего нет слов. А потом ты убежал, поднялся в свою комнату. И сразу же после этого, сынок, газета выпала из моих рук, и ужасный, всепоглощающий страх охватил мою душу. Что случилось со мной? Зачем я постоянно ищу, за что бы тебя укорить? Или сделать тебе выговор? Я просто завидую твоей молодости. Нет, я не хочу сказать, что я не люблю тебя, просто я... Ожидаю от тебя слишком многого, я меряю тебя по меркам собственного возраста, но в твоем характере есть столько прекрасного и возвышенного, и искреннего. Твое маленькое сердечко так же велико и необъятно, как этот закат, что пылает сейчас над холмами. Твой спонтанный импульс подбежать ко мне и поцеловать на ночь доказывает это». Ничто плохое нынешней ночью не случится, сынок. Я стою у твоей постели в темноте. Я преклонил колени, охваченный чувством стыда. Это слабое искупление, я знаю. Ты не понял бы ничего из того, что я говорю во мраке ночи. Но завтра я стану настоящим отцом. Я буду дружить с тобой и страдать от твоих страданий, смеяться от твоих радостей. Я прикушу язык, когда сердитые слова будут готовы сорваться с него. Я буду повторять себя как заклинание. Он всего лишь мальчик, маленький мальчик. Боюсь, что всегда относился к тебе как к мужчине. Теперь я вижу тебя, сынок, усталым и разметавшимся в своей постельке Я вижу, что ты всего лишь ребенок. Еще вчера ты лежал на руках своей матери а твоя головка приникала к ее груди. Я хочу от тебя слишком многого. Слишком многого.